Все кормы тут крыльяются, все чехолашки. Смотрите, для операции нужно ходить на исследование для того, чтобы оценить следующее рост. Вот дурыно, зачем он съел этот резиновый бублик? Нет, пойдет. Не кажется, только аккуратно смотри, я понимаю. Осторожно, ночевай. Привет. Меня зовут Катя Лам, и я редактор нового подкаста «Гусь-гуся. Переверни пингвина». В нем дети-ведущие будут расспрашивать самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали звуки рабочего дня нашего первого гостя – ветеринара. Но перед тем, как начать, расскажу про название подкаста. Назвали мы его так в честь несуществующей профессии переворачивателя пингвинов. История такая, что несколько лет назад по интернету распространилась информация, что существует такая профессия. И что работа такого человека заключается в том, чтобы переворачивать пингвинов, которые падают на спины, глядя на взлетающие самолеты в Антарктике. Ну а в нашем подкасте мы, конечно же, будем говорить о настоящих профессиях, которые всем хорошо известны. И передаю слово нашей первой ведущей. Привет! Меня зовут Маша Федосова, мне 10 лет, это первый выпуск подкаста «Переверни пингвина» про ветеринар. И представляю нашего гостя Константина Еремеева. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, на самом деле, у нас в клинике в медицинской среде отношения, когда называют ветеринар или ветеринарка, немножко обидные. Когда звучит так немножко грубовато, а вот когда говоришь «ветеринарный врач», это уже звучит так масштабно, так по-взрослому. Значит, нужно вас представлять как ветеринарный врач, да? Да нет, я не обижаюсь. М можно ветеринар. Это, так, это нормально, это можно так. Мы понимаем. Но между собой у нас, конечно, мы не говорим на конференциях там, а сейчас выступит ветеринар та-та-та-та, там -та -та -та, будет ветеринарный врач. Мне кажется, очень многие дети хотят быть ветеринарами, ну, то есть, как я, например. И мне интересно, вот Когда вы захотели, когда вы поняли, что вы будете ветеринаром? О, ну, именно что я буду ветеринарным врачом, я понял, когда выбирал после 11 класса, куда пойти. И выбор самой профессии, он как бы так вот лег на ветеринарный вуз, который я нашел на выставке, образовательной выставке. Но в течение жизни просто рядом была всегда природа, зверюшки. С детства у меня были две кошки, которые дожили 21 года, собачки подобранные, птички, рыбки, муравьев выращивался. Там. Но в основном, вот сколько ли друзей не спроси, почему пошли работать врачами ветеринарными, они все говорят, мы очень любим животных. Мы не хотим работать с людьми, мы хотим работать с там, собачками, кошечками рептилиями, или крупными рогатыми скотом, или лошадьми. и Я сама тоже очень люблю лошадей. Правда, меня недавно укусила ну ладно. Они такие, да, могут покусать. Я их очень люблю. Я как раз хотела лечить лошадей больше всего. А что вообще нужно сделать, ну чтобы стать ветеринаром? Что там учить надо, куда поступать? Я учился в Московской ветеринарной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Константина Ивановича Скрябина такое длинное название, а предметы для поступления в институт. Это биология, это химия, это русский язык, почему-то математика и, в принципе, все. А я думала, еще латынь нужно узнать. Ну, латынь в школе не изучают, но латынь, есть отдельный предмет такой в институте, он, у нас он был, например, на третьем курсе, достаточно интересный, но, конечно, на нем мы никто не разговариваем, но он нужен для написания рецептов. Ну, вообще-то у нас четвёртого класса латыни есть. Ого. Ну, вот тут, видимо, у вас такая продвинутая школа. Они у вас в каком-то направлении, там, медицинское, да? Нет, гуманитарное. Гуманитарное. А какие предметы вы учили в институте, кроме, ну, вот этих вот? Ох, предметов очень много, очень много. Вообще, в среднем обучение это 5 лет. И так как это связано с медициной, похожи и кафедры, и дисциплины на человеческую медицину. Это анатомия, физиология, патофизиология, патонатомия, фармакология, разного рода химия, биология. У нас было пчеловодство, овцеводство, зироводство, коневодство, птицеводство, зоология была, английский язык, немецкий язык, хирургия, конечно же, Болезни мелких домашних животных, болезни крупных животных, ну, достаточно много. И не всегда на все нужно ходить, то есть представляют выбор на каком-то курсе, в зависимости от того, какой вуз, и если вы, например, хотите связать свою жизнь дальше или работу там с крупнорогатым скотом, или вы хотите заниматься пасеками и лечить пчёлок, то вы пойдёте на кафедру пчеловодства, и там можете потом остаться и развиваться. Как это лечить пчёлок? Ну... Жало им вставлять, что ли? <смех> Жало им обратно мы не вставим. А, но так как это живой организм, а любой живой организм, он может болеть. Будь то растения, да, бывают и яблонки болеют, и там цветочки тоже, и даже насекомые, рыбки, их они все тоже могут болеть. У пчел есть такое заболевание, например, акрепидоз пчел. Это такие маленькие микроорганизмы, которые поражают улей и не дают пчелам нормально жить. И для того, чтобы их полечить, их специально там опыляют растворами, и пчелы уже живут в комфортных для себя условиях и дают мед, приносят нормально. Даже лечит рыбок. Им где проводят операцию, удаляют опухоль, извлекают камни изо рта. Есть, знаешь, такие золотые рыбки, у них щеки такие большие. Видела? У них Видела. Рот, рот большой, он их когда открывает, там прям... У них есть такая дурная привычка, они иногда хватают камни и держат их во рту. И они идут на дно и не могут всплыть. Догадаться, что надо выплюнуть они не могут. Так и лежат на этом дне, пока человек не увидит и не вытащит этот камушек у него изо рта. Интересненько. Я тоже как рыбка бываю. Я сначала съедаю конфету, у меня потом зуб болит. Филиппина. А как называется направление, которое, допустим, крыс лечит? А, те, которые лечат крыс, сейчас они могут меня потом поругать, кто-то послушает, а, есть ротологи, Но вот наши не любит когда их так называют. Есть экзотологи, это те, которые занимаются экзотическими животными. Ну, нет такого, знаешь, кто называет коровами, ну, там, королог какой-нибудь там, или крокодиологи, нет, таких нет. Ты можешь, конечно, фантазировать. Ну, те, кто занимается кошками, собаками, они так и просто врачи. А вы кого лечите? Но в этом плане универсальный, если брать вид животных. Я выбрал управление хирургии. На третьем курсе у нас началась, наконец, хирургия. Я пошел в кружок. Тоже у нас было по хирургии. И э, все, я понял, что это мое. Никакие другие дисциплины я не хотел рассматривать. И вот до сих пор занимаюсь, я врач-хирург, и лечу не только собачий кошек, еще и мелких грызунов, морских свинок. Это могут быть хомячки, это могут быть э, рептилии, черепашки э, и крупные животные. То есть э, для хирурга размер пациента не важен. Так, вот здесь вот ткань, ткань плохо тянется, нужно как-то перенести. Так, может, подлезть сюда, можно... Дайте инструмент, пожалуйста. Вот это вот. Так, выглядит отлично, супер вообще. Просто сейчас она немножко полежит, пойдет на поправку. Выпишем домой. Отлично выглядит вообще результат. Удовольный, примерно все стало. Какой вас был самый большой пациент? Ох, ну большие были. Была коза, которая э, была у опухоли на молочной железе. Э, была коза, у которой вырастали рога, которые нужно было подпилить. Э, из кошачьих были пума. Как вы пуму лечили? Так как животные, они не очень понимают, что мы хотим им помочь. да Они сопротивляются, особенно это дикие животные. Если мы там с домашними кошками, с собаками можем как-то договориться, потому что они привыкли к контакту с человеком, то дикие животные, они всячески пытаются сопротивляться. Даже, в принципе, на домашней кошке иногда приходится звать пять человек, чтобы её просто подержать и посмотреть ей в рот, например. А для того, чтобы обследовать или полечить крупные животные, им дают анестезию. Это такой препарат, который не засыпают, и уже э, в наркозе, в состоянии сна, безболезненно проходит обследование. Потом они просыпаются и дальше возвращаются к своей обычной жизни. А мы сделали свою работу, и никто не пострадал. Понятно. У меня тоже один раз рано... Зашивали, меня тоже там держало около пяти человек, ну, мне кажется. <свят> ну вот, видишь, представляешь себе, что испытывает кошка. Страшно же было, наверное. Очень. Они тоже очень боятся. У вас есть какой-нибудь любимый, единственный живот мой какой-нибудь? Такие есть, и их можно, на самом деле, наверное, долго перечислять. Двух. Можете сказать каких-нибудь? Я могу сказать, самый первый мой маленький пациент и самый первый пациент, которым я провел остеосинтез, это собрал перелом бедра. Это была морская свинка. Звали ее Пепа. Вот. Я как раз ставил специальное стержень в бедро, чтобы ножка срослась. У нас с сестрой есть две морские свинки как раз. К счастью, они себе пока ничего не ломали. О, ну это надо, да, осторожно, чтобы они не падали с рук. Так достаточно смешные животные. А как их зовут? Мою Шуша Василисину ксения Прекрасно. Еще можно вспомнить из любимых пациентов, а, ну был ястреб у меня, сейчас помню тоже. Его принесли МЧСовцы, в парке в Кузьминском поймали, у него был перелом крыла, и как раз тоже пришлось ему выполнить такую операцию, чтобы срослось крылышко, косточко. Но этого пациента, конечно, потом не видел, он улетел жить дальше. Ястреб, это вообще круто, я бы, мне кажется, не смогла. Я побаивался. Ну, когда ты пройдёшь обучение, и тебе расскажут, как их лечить, уже так страшно не будет. Наверное. А какие, ну, есть какие-то базовые инструменты вот для операции? Есть некоторый набор, да, который является базовым которым можно сделать, ну, например, 60% операций, то есть большинство случаев можно там прооперировать. Основные и самые распространенные инструменты, которые мы используем, это пинцет, ножницы, иглодержатель и скальпель, конечно. Вот это самый такой участный набор. Есть еще всякие зажимы, есть еще всякие специальные там держатели, проволоки, пластинки, винтики. Очень много всяких инструментов, которые мы используем. Любитель, который любит ручками что-то делать, собирать конструкторы, наверное, понравится в в хирургии. Ну, то есть большинство операций можно сделать вот этими вот базовыми инструментами. Да. Достаточно. Удобно вообще. Носите с собой такие. Когда иду в поход, да, на всякий случай. Если вдруг кто-то поранится, чтобы я мог сразу там ему эту дырочку там или ранку зашить. А так в поседневной жизни, конечно, нет. Но дома всегда есть свой маленький наборчик, конечно же. Ну да. А вот ветеринарный врач... Может, ну, в крайнем случае, если прям что-то срочное, человека полечить? На практике да, может. То есть так как у нас очень близкие дисциплины, и на самом деле физиология, анатомия человека и животных очень-очень близкая, и можно действительно делать. Но есть административные моменты, которые нам не позволяют оказывать помощь людям. Вот. Но если, наверное, это крайний случай, и человеку, кроме как рядом ветеринарного врача, никто не окажется, я думаю, он обязательно поможет, а там уже дальше будут разбираться, там как, кто прав, кто не прав. А у нас были случаи, когда на работе, например, были травмы от животных, там покусы, кусные раны, резанные раны, я зашивала руки с сотрудником, или приходили люди, например, они разнимали собак своих домашних, им перепадало тоже, их кусали их собачки, и они... Первым делом не себя несли в травмпункт, они приносили своё любимое чадо, и параллельно мы им оказывали, перевязывали их тоже ранки, останавливаем кровь. В общем, и, и животным оказывали, и их владельцам тоже оказываем. Можно, конечно, да. Вот врачи, которые, ну, людей лечат, мне кажется, они же им животных сложнее лечить. А вот ветеринарным врачам людей легче лечить, чем обычным врачам животных. Ты знаешь, ты права. Я часто хожу на стажировки к человеческим врачам, к медикам, на операции на человеческие, для общения, получения какой-то информации мне необходимой. И общаясь с коллегами, они вообще удивляются. вы что там, зашиваете кишечник? А что там, кошек есть такие болезни? И, например, когда они приходят к нам в клинику и смотрят, как мы работаем, делаем операции говорят, о, мы что-то как-то не можем. Пациент какой-то слишком маленький. Тут как-то тесно работать. А когда сам стоишь в ране в человеческий тут смотришь и думаешь, о, Все, все понятно, все, все нормально, что у нас еще не такое бывает. Эх, там хомяка зашить. Ну, вот так вот. Это удобно, это еще один плюс. Филиппина. Есть у вас домашние животные Ох, есть. У меня дома 9 собак, один кот. В доме или квартире? А, это в доме, конечно же. Они а, не ссорятся хотя бы? Все дружат, общаются, собачки с котом, кот сгоняет собак с лежанкой, да Такое количество собак, они причем разного размера Там есть и большие собаки, алабай есть и маленькие чихуа, две штуки Но они все не куплены, они не подаренные Это все подобранные, спасенные животные Кто-то из клиники, кто-то был на проезжей части И по дороге просто подобранный, вылеченный И не нашлись ручки, они остались у нас дома жить Кого-то принесли в клинику и отказались Ну вот так вот 9 штук накопилось, они живут Пока больше никого нет Вот я думал, еще птичек завести кур. <laughs> сейчас что-то как-то уже подумал, наверное, попозже. Огурцы еще выращиваю сейчас. <laughs> ну да. А вы вообще к ним лучше относитесь, к чем другим своим пациентам? Этот плюс как раз э в нашей профессии. Вот любят животных всех. Не важно. Нет у врача любимого, там, я вот люблю... Там только кошка или только собака. Есть предпочтение или умение контактировать. Да, я больше умею контактировать с собаками, потому что у них больше. Вот. Но я тоже знаю, как с кошками, но с собаками мне получается лучше договориться. Кто-то там с хомяками умеет. Вот мне с хомяками сложно. Они маленькие, я боюсь в руках своих держать, чтобы там что-то как -то не навредить. Если они не спят, конечно. вот То есть бережные отношение и любовь, она все равно ко всем. Там большие, маленькие, свои, не свои... И если будет разделение внутри у себя такое, что этих я люблю, это не люблю, это очень плохой звоночек, и надо что-то здесь будет пересматривать. Любое животное, которое приходит, даже если оно пахнет грязное, кусается, и, не знаю, у него текут слюди, он тебя облизывает, и ты весь потом в этом липком, все равно нельзя к этому относиться, как что-то там он виноват, что ты злой или плохой. Нет, Еще не у всех, мне кажется, текут почти. Да, да. Есть породы, которые особо слюнявые. Вот они придут, тебе носом уткнутся, и у тебя потом все штаны вот в этой слизи. Ну, всегда и запасная форма на этот случай. Значит, надо таскать вот такой вот чемодан большой и переодеваться почти все время. Как найти подход к разным животным? если там котик когти пускать, я не знаю. У каждого животного, конечно, своя психология. И для того, чтобы правильно общаться, находить общий язык с животными, нужно знать как раз вот их поведенческие особенности. Чего не бояться, каких там звуков, каких-то ваших действий, пост, быстрых, медленных движений, резких движений в их сторону, там с какой стороны можно подойти, как их аккуратно взять, за какие части тела можно трогать животное, за какие нельзя. Если вы начнете свой осмотр кошки с того, что возьмете ее за хвост, она вам явно, там или за лапки прям сразу схватить, ей не понравится. Или собаку, если возьмете, сразу там положите на пол, придавите ее, ей тоже это не понравится. Кому-то нельзя смотреть в глаза долго, кому-то нельзя трогать ушки кроликов, например, тоже там взять, сразу за уши их поднимать нельзя. Как показывают вот фокусники за уши, там это вытаскивают кролика из шляпы. По-хорошему так делать нельзя. Ушки у них очень-очень нежные, очень чувствительные и очень важные органы. Поэтому ко всем подход, в принципе, один. Нежность и доброта Конечно, есть перепуганные животные, которым как бы вы, с каким добром вы к ним не приходили, там и благими намерениями, они не всегда это сознают, и все равно могут проявлять агрессию. Ну, здесь уже подключаются анестезиологи. Бедные животные. Какие у вас самые, в общем, тяжелые ситуации на работе? Ну, тяжелые ситуации могут быть, например, когда приезжают несколько тяжелых пациентов одновременно. Тяжелых, те, которые там нужно оказать экстренную помощь если им сейчас не казать, то там им будет очень-очень плохо. Тяжелая ситуация есть, когда приходит тяжелая собака, которая весит под 80 килограмм, ее нужно куда-то перетащить. Тяжелая ситуация может быть, если животное сбегает или не хочет идти на руки. То есть кошка какая-нибудь выбежала в клинике или выбежала она в коридор, в холл или в кабинет, ее невозможно поймать. Можно потратить часа три, чтобы ее как-то просто хотя бы в переноску обратно вернуть. Вам приходилось когда-то усыплять животное? Вот тяжелая тема, конечно, да. Конечно, да, к этому нужно быть готовым. На самом деле, я не знаю никого из врачей, которому это бы нравилось. То есть, да, приходилось всем, но все переживают тяжело, потому что опять мы приходим в эту профессию с желанием помочь, а как бы усыпление, это уже... Если можно этого не делать, всегда это стараешься не делать, потому что маленький шанс, он тоже шанс. И бывают чудеса, когда думаешь, что уже все на пороге там гибели животной, смерти, а он берет и выходит, и потом еще живет, и показывает всем, какой он молодец, и как можно, в каких случаях просто проявить вот эту силу, желание жить. Живот в этом плане от человека сильно отличаются, и они не жалуются никогда, они не показывают там, что-то как-то им плохо, они адаптируются жить там без лапок, без глазика, без ушка, А них нет никаких комплексов по этому поводу. Если у них есть любящий человек рядом, который их покормит, погладит, подержит на коленочках, погуляет, им это достаточно для того, чтобы быть счастливыми уже по жизни. В общем, если есть даже очень маленький шанс, надо попробовать. Да, да. А какие бывают хорошие или добрые ситуации, когда, например, уже совсем усталый, а видишь эту ситуацию и хорошо становится. Самый любимый, наверное, момент большинства врачей-ветеринаров — это роды. То есть когда вот этот момент, когда появляются маленькие щенята, котята, крольчата, их все растирают, они там пищат, копушатся, там мимишность зашкаливает просто до предела. Все забывают про какую-то усталость, про какие-то проблемы все участвуют в том чтобы обеспечить этим новорожденным уход и это вот самый такой подъемный эмоциональный момент а плюс конечно же здорово когда тяжелый пациент который долго-долго лечился находился в стационарах там иногда не в клинике находится там месяцами они наконец-то выздоравливают и люди их забирают и животные меняются на глазах они становятся счастливы и видишь как их жизнь поменялась в лучшую сторону безусловно суперские ситуации, когда животное не имело никакого дома, своего человека, оно испытало какую-то ужасную трагедию в своей жизни, там, ее покалечили или еще что-то, то есть прям тяжелая ситуация, да, и находится опять человек, который забирает себе домой, и животные с людьми приходят там на повторные приемы, и видишь эту разницу, какая была собака там или кошка и стала, и это дает тоже силы, дает эмоциональную каких-то тоже подпитку, делать дальше свою работу, делать дальше свое дело, видишь результат. И это самые-самые наглядные примеры такие, которые вот классно, что я выбрал профессию. Из... Вот он плюс. Да. Ну, из еще классных моментов разнообразие. То есть соскучился ты по Синбернарам. Вот тебе Синбернар. Любишь, ты хочешь с догом. Вот тебе дог. Хочешь подтискать чехуа, он их там по 10 штук в день приходит. Хочешь кошечку такую, пришел, погладил. Всегда же можно с ними пообщаться. То есть вот, о, как бы здорово, там, не знаю, потрогать этого геккона. И можно прийти к нашим коллегам. А там у них постоянно кто-то из рептилий. Там какая югуана, там или хамелеон. И ты можешь его там посадить на плечо, на руку. И пообщаться с ним, сфотографироваться. И это вот просто обычный рабочий момент. такой О, мне там хомяка альбиноса принесли. Или ежа альбиноса. Белый ежик такой с розовым носом. Пошёл на него, посмотрел, по числу где ты его там в жизни найдёшь. То есть вот через тебя проходит большое количество разнообразных животных и видов животных. Это насыщает жизнь, насыщает эмоции, насыщает какие-то впечатления. И здорово. То есть нет какой-то такой рутины. Нет, какая-то своя есть рутина, но такие моменты они прямо вытаскивают. Круто. А можно прийти посмотреть, как вообще врачи работают? В некоторых клиниках есть действительно день открытых дверей для детей, в которых показывают, как проходит день врача. То есть вводят по кабинетам, показывают, как проводятся приемы, как работают с животными, как животные находятся там в стационарах, какие манипуляции чаще всего проводятся. Кому-то дают потрогать, кого-то поучаствовать. Если, например, животные неагрессивные, можно даже там, дать, подержать немножко, там зафиксировать, там лапку подержать. Такое практикуется в Москве, да. Классно. Я схожу как-нибудь. А в конце выпуска мы спрашиваем у нашего гостя несколько профессиональных слов, может быть, даже сленговых, которые он использует в своей работе. Какие у вас такие слова? Ну, наверное, самый частый, который мы используем, это пацик. Пацик — это значит пациент. Как твой пацик, там, нормальный и всё. А ещё владелец, то есть владелец животного, там хозяин животного, мы не назовём хозяин или клиент, у нас это владелец считается. И есть еще такое словосочетание «дай наркоз». Ну, это веди анестезию, проведи анестезиологические пособия. Терапулька. Фу -фу. Вот, еще вот. Терапулька — это врач-терапевт. Смешно. Спасибо, было очень интересно. Это был первый выпуск подкаста «Переверни пингвина».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 Подписывайтесь на «Гусь-Гусь», ставьте нашему приложению оценки в App Store и Google Play, рассказывать о нем друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, продюсеру и выпускающему редактору лизи Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Полине Семеновой и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.